Глава десятая В любом деле, по Платону, главное узнать, что мы исследуем. Джек Мерсье нанял меня, чтобы расследовать истинные обстоятельства смерти Грейс Пелтье. Будучи в его доме, я увидел фотографию Джосси Эпштейна, который оказался причастным к иску против братства. Иск спонсировал Джек Мерсье. Теперь Джосси Эпштейн мертв. Его офис сожжен дотла. Грейс Пелтье изучала историю рустукских баптистов, останки которых появились из-под земли неподалеку от озера Святого Фройда. По каким-то причинам она сочла необходимым встретиться и поговорить с Картером Парагоном. Здесь снова возникает аспект братства. Луц, детектив, который принимал участие в расследовании дела Пелтье, достаточно близок к братству, чтобы не полениться и припереться в Уотервилл дабы отогнать меня от обеспокоенного Парагона. Если свести все эти совпадения воедино и добавить фигуру мистера Падда, то окажется, что это дело о братстве. В субботу с утра Рэйчел отправилась на собрание в колледж. Она захватила с собой маленький пластиковый пакет с визиткой мистера Падда, которую кто-то из специалистов обещал посмотреть до ланча. Я принял душ, сварил себе кофе, и, завернувшись в полотенце, принялся звонить. Я набрал номер Уолтера Коула, моего друга и бывшего напарника по службе в отделе по расследованию убийств Управления полиции Нью-Йорка. Он тоже сделал несколько звонков. От Коула я узнал имя и телефон одного из детективов, который принимал участие в расследовании гибели Эпштейна и поджога его офиса. Его фамилия была Любищ. «Как у кинорежиссера!» — пояснил он, когда я первый раз разговаривал с ним по телефону. — Эрнст, знаете, вы хорошо знали покойного Раби? — Нет, я несколько раз обеспечивал порядок во время уличных шествий, организованных Апштейном. — Но это не считается. — Вы раньше были копом? — Да, был. — Ну и как платят частным сыщикам? — Зависит от того, насколько ты щепетелен. — Если готов выслеживать неверных жен и мужей, работы полно. Большинство рыгоносцев платят паршиво, так что придется попахать, чтобы свести концы с концами. А что, не нравится работать полицейским? Нравится-то оно нравится, да платят погано. Высыпая мусор из контейнеров в машину, и то больше заработаешь. Еще одна разновидность той же самой работы. Будете мне рассказывать. «Вы спрашивали насчет Эпштейна?» «Все, что можете сообщить». «А если я спрошу, зачем вам это надо?» «Торгуемся». «Конечно». «Расследую дело о самоубийстве девушки, которая, возможно, могла иметь какие-то связи с Эпштейном». «Как зовут?» Грейс Пелтье». Этим занималось третье управление по расследованию уголовных преступлений штата Мэн. «Когда она погибла?» «Две недели назад». Что ее могло связывать с Эпштейном? Я не видел ничего плохого в том, чтобы лишний раз засветить перед полицией братство, если представилась такая возможность. В любом случае, в деле был отчет луца о допросе Картера Парагона. Братство. Это одна из организаций, против которой Эпштейн возбудил иск. Грейс Палтье могла встречаться с одной из его ключевых фигур, Картером Парагоном, незадолго до своей смерти. «Это все?» «Может быть и больше. Я только приступил. Послушайте, если я чем-то смогу помочь, я помогу». Пауза висела секунд тридцать. Я уж было подумал, что на том конце провода никого нет. «Я вам поверю, но только однажды». «Да мне однажды только и надо. Официальная версия — это убийство. Мы выдвинули в качестве мотива ограбления». Возможная связь с поджогом офиса Еврейской лиги сейчас устанавливается. — Не густо. О чем вы умолчали? Любич понизил голос. — Посмертное вскрытие обнаружило след от укола в подмышечной впадине. Сейчас получают подтверждение, что за вещество ему ввели. По последним данным, какой-то яд. Послышался шорох перелистываемых страниц. — Так, я здесь читаю, вот. Это нейротоксин. А значит, он блокирует передачу нервных импульсов к мускулам, стимулирует работу трансмиттеров. Он споткнулся на следующих словах. «Ацетилхолина и норадреналина. Вызывает паралич. еще бормотание. «Симпатическая и парасимпатическая систем, провоцируя неожиданный и сильный приступ». Любич перевел дыхание и продолжал. «Говоря человеческим языком...» действием яда учащается сердцебиение резко поднимается давление дыхание затрудняется наступает мышечный паралич с эпштейном за две минуты случился сильнейший сердечный приступ через три минуты он скончался симптомы это строго конфиденциально понимаешь системные обычно вызываемые ядом пауков в общем пока нет более ясной версии но можно предположить что эпштейна свалили Вхолов ему огромную дозу паучьего яда. Предполагают, что это яд черные вдовы, но окончательного заключения пока нет. К тому же этот извращенец срезал кусочек кожи пониже спины шириной в несколько дюймов. Ну и как? Это дерьмо поганое или погань дерьмовая? Я отложил ручку и посмотрел на путанные записи, которые делал в телефонном блокноте Рэйчел. «Кто-нибудь еще интересовался данными заключения?» — спросил я. «Это что еще такое?» — последовал ответ. «Это вроде кто-то хватил через край и злоупотребляет профессиональными связями?» «Извините, я так понял, что да». Любич вздохнул. «Полиция Миннеаполиса. Возможно, связь со смертью врача по имени Элисон Бэк неделю назад. Ее нашли в машине с полным ртом пауков. «Черные вдовы?» «О, Господи! Вот именно!» Похоже, мой ответ доставил ему удовольствие, поэтому он продолжал. Медэксперт убежден, что пауки были усыплены двуокисью углерода. Затем их засунули ей в рот, где они стали оживать. Только одна самка выжила, остальные перекусали себя и жертву. Жертва задохнулась от удушья. Есть какие-то версии. Она отстаивала права женщин на аборт так что полиция прошерстила местных религиозных фанатов, стараясь скрыть подробности от прессы. Похоже, им пришлось порядочно потрудиться, чтобы вытащить ее из машины. Почему? Неизвестный убийца напичкал автомобиль пауками-отшельниками. Пад. Я поблагодарил любяща, пообещал перезвонить ему и повесил трубку. Затем вошел в интернет и практически сразу же нашел фотографию Элисон Бек. Она выглядела моложе, чем на фотографии в кабинете Мерсье. Моложе и счастливее. Репортеры неплохо поработали, перерыли все возможные источники, добрались даже до предположения о том, что причиной смерти может быть укус паука. Такие детали трудно удержать в секрете. Я выключил компьютер и позвонил Рэйчел. В одиннадцать у нее как раз должен быть перерыв на кофе. Я поинтересовался. «Есть ли какая-нибудь информация по визитной карточке?» «Такого же нежного и доброго утра и тебе», — послышалось в трубке насмешливо. «Так и есть. Любовь прошла». «Не прошла. Просто отошла на второй план. Итак?» «Пока еще химичат. А сейчас убирайся, пока я не задала себе вопроса, почему я все еще с тобой». Она повесила трубку, и передо мной возник выбор. «Или сидеть и ждать, или позвонить в полицию Миннеаполиса». К сожалению, у меня не было там знакомых, равно как и уверенности, что природное обаяние мне сильно поможет. Я попробовал еще раз дозвониться до Мерсье, но услышал только суровый ответ горничной. Ничего не оставалось делать. До вечера, когда мы с Рэйчел собирались в театр на Клеопатру, было полно времени, так что я оделся, прихватил с полки роман и спустился прошвырнуться по Ньюберри-стрит. Там был магазин комиксов. Вспомнил я и подумал, что, пожалуй, его стоит посетить. Как оказалось, Альзет уже позаботился о нашей встрече. Как только я вышел на улицу, из огромного зеленого бьюика, припаркованного на другой стороне улицы, показалась массивная фигура. «Новая тачка, Томми!» — начал я. «Собираешься свозить ребят в Диснейленд?» Томи Цати усмехнулся. На нем была черная майка без рукавов и обтягивающие джинсы. Его трапециевидные мускулы были такие огромные, что казалось, будто он проглотил плечики для пальто, а массивные плечи конусообразно сужались к узкой талии. В общем и целом Томми напоминал собой бокал для мартини, но ему не хватало хрупкости. — Добро пожаловать в Бостон! — приветствовал он. — Альзет будет благодарен за визит вежливости. Залезай в машину! Пожалуйста! — Не возражаешь, если я сам дойду? Ничто на свете не убедило бы меня сесть на заднее сиденье этого Бьюика, несмотря на все радушие Томми. Уж скорее я предпочел бы идти по встречной полосе федерального шоссе завязанными глазами. Мне совсем не хотелось думать о поездках, которые пришлось совершить некоторым людям на заднем сиденье этого авто. Улыбка Томми не померкла. — Ну ты, полегче! аль не любит, когда его заставляют ждать. — Знаю. И все же как насчет того, что я пройдусь пешком по прохладце, а ты себе прокатишься?» Томми пожал плечами, раздумывая. В общем-то, поводов для жестких мер не было. Наконец он милостиво разрешил. «Ну ладно, продышись, нам все равно». Так мы и продвигались к офису Альзета на Ньюберри стрит Бьюик следовал за мной, не превышая скорости пару миль в час, и у меня было чувство, что я под конвоем. Когда я приблизился ко входу, Томми помахал мне, и машина рванула с места, распугивая прохожих на тротуаре. Я нажал кнопку звонка, представился в домофон, затем толкнул дверь и поднялся по пустой лестнице в офис Кальзета. Помещение не сильно изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Те же пустые столы и облезлая побелка. Также стоят два охранника в кабинете, и также не на что присесть, кроме как. На видавшие виды красные у стены. Да еще в кресло за столом Альзета, который сейчас занимал он сам. На нем были черный костюм, черная рубашка и черный галстук. Седые волосы даже больше, чем обычно прилизаны, из-за чего его физиономия еще сильнее напоминала лицо трупа. За маленькими острыми ушами были заметны проводочки слуховых аппаратов. В последние годы слух у него заметно ухудшился. — Наверное, из-за того, что в свое время наслушался пальбы. — Я вижу у тебя проблемы с летним гардеробом. Он внимательно осмотрел себя, как будто впервые увидел, во что одет. — Я был на похоронах, — проговорил он. — Ты устроил? — Да нет, просто отдал последний долг уважения другу. Все мои друзья сейчас умирают. Скоро останусь только я один. — Надо же! Он уверен, что переживет своих приятелей. Зная Альзета, должен признать, что, скорее всего, он прав. Старик жестом указал мне на диван. — Садись. У меня не так часто бывают посетители. — Не могу понять, почему. Это место такое приветливое. — У меня спартанские вкусы. Он довольно ослабился и откинулся в кресле. — Сегодня у меня определенно удачный день. Сначала похороны. Затем я попался Чарли Паркеру на его туристическом маршруте. Следующее, что меня ждет, у меня отсохнет хрен и мои цветочки вместе с ним. Мне будет очень жаль, если бедные растения пропадут. Альзет распрямил свою долговязую фигуру в кресле. Со стороны было похоже, будто огромная змея разматывает свои кольца. «Как поживает неуловимый Луис?» «Давно о нем ничего не слышно. Похоже, единственный, кого он подстрелил за последнее время, — это ты. Единственный человек, кого он убил за все время, — он сам, — заметил я. Да кто бы там ни был, единственная причина, почему ты все еще ездишь в Нью-Йоркском метро, это то, что твой приятель прикончит каждого, кто тебя пальцем тронет. Я думаю, он и меня пришил бы, если бы до этого дошло» и я стараюсь быть повежливее, принимая этого внимания. Ну, большую часть доводов. Итак, что я могу для тебя сделать, кроме того, что выпущу отсюда живым? Я надеялся, что он это вернул для красного словца. У нас с ним в прошлом были свои счеты. Помнится, он дал мне двадцать четыре часа, чтобы я нашел деньги, которые увел его подручный Тони Селли. Деньги я нашел, а то не прикончили. И я видел, как Альзет убивал его. Единственное, что озаботило его, — это расход пули. Немало людей Тони полегли тогда в темной лощине, во многом благодаря усилиям Луиса и моим. Но Тони был единственным, кого именно расстреляли. И поскольку Альзет сам прикончил Тони, это отвело обвинение от нас с Луисом. А мы, в свою очередь, помогли ему разобраться с деньгами, которые Тони украл, вернув их с процентами. Слово мои отношения с Альзетом можно было бы определить как непростые, осложненные. С тех пор старый мафиози следил за моими делами. Он был достаточно осведомлен о них, чтобы вовремя узнать, что я интересуюсь братством и что каким-то образом человек по имени Пат тоже имел к нему отношение. «Насколько я припоминаю, — сдержанно начал я, — это ты меня пригласил». Альзет притворился захваченным врасплох. — В самом деле? Наверное, это была минута слабости. Он немедленно утратил шутливый тон. — Я слышал, ты сунул нос в дела братства. А тебя это с какой стороны может интересовать? — Меня много что интересует. — Как тебе показался мистер Рейгл? Он очень обеспокоен. Ему кажется, что кто-то пытается его убить. Боюсь, ему придется сурово заплатить за свое искусство. Он сделал знак двум охранникам. Они вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. Альзет встал, подошел к окну, уставился на покупателей-туристов, гуляющих по нью стрит взглядом Василиска, ощупывая лицо за лицом. Никто не умер. — Мне нравится эта улица! — произнес он, словно разговаривая сам с собой. — Мне нравится, что я могу просто выйти из дома... А вокруг меня будут люди, которые озабочены своими судами, ценами на кофейные зерна, не опоздали ли они на поезд. Я прохожу по тротуару и чувствую себя нормальным человеком. Он повернулся и посмотрел на меня. Да, с другой стороны, ты тоже выглядишь как обычный человек. Ты одет как все нормальные люди, не хуже и не лучше тысячи прохожих на улице. Но ты зашел сюда, и я занервничал. Клянусь, мои ладони вспотели, когда я тебя увидел. Не пойми меня превратно. Я уважаю тебя. Может, ты даже мне чем-то симпатичен. Но я вижу тебя, и у меня возникает ощущение надвигающейся гибели, как будто сейчас на меня рухнет потолок. Присутствие твоих ублюдочных киллеров тоже мешает мне заснуть. — Я знаю, что у тебя здесь баба. Знаю, что ты вчера ужинал с дружками в Анагу. Кстати, ты заказывал говядину. Да, она была хороша. Да уж, за тридцать пять баксов была бы она плоха. Про дела говорили. Или так, поболтали. Всего понемногу. Он кивнул. — Я так и подумал. — Ты хочешь знать, почему я послал к тебе Рейгла? Почему меня интересует этот тип который называет себя Пат. Может быть, прикидываю, я могу чем-то помочь Чарли Паркеру, чья жизнь превратится в дерьмо, если он там покрутится вокруг. Я ждал. Я не вполне понимал, к чему он клонит, но этот поворот в теме удивил меня. — А может, здесь что-то другое? — продолжал он, и тон его голоса слегка изменился. В нем появились стариковские нотки. Альзет отвернулся от окна, подошел к дивану и сел рядом со мной. Мне показалось, у него были испуганные глаза. — Как ты думаешь, один хороший поступок может уравновесить жизнь, полную злых дел? — спросил он. — Это не мне судить, — ответил я. — Дипломатичный ответ, но неправдивый. — Ты судишь, Паркер. Вот что ты делаешь. Я уважаю твое мнение как свое. Мы с тобой одной породы, ты и я. Попробуй еще раз. Я пожал плечами. Может быть и так, если это поступок, действительно продиктованный раскаянием, но я не знаю, как работают весы божьего правосудия. Ты веришь в спасение? Я на него надеюсь. Тогда ты должен верить в искупление вины. Искупление — это неотъемлемая составляющая спасения. Он сложил руки на коленях. У него были очень чистые и очень белые руки, как будто он часами каждый день промывал каждую складочку и трещинку на коже. Я старею. Сегодня у могилы я увидел много мертвых мужчин и женщин. Им всем недолго осталось жить. Очень скоро нам всем предстоит суд. За нами придут. — Все, на что мы можем надеяться, — это милосердие. И не верится мне, что в другой жизни ты встретишь милосердие, если в этой не проявлял его. — А я не человек милосердия, — заключил он. — Никогда им не был. Я ждал, наблюдая, как он крутит обручальное кольцо на пальце. Его жена умерла три года назад. Детей у него не было. Интересно, надеялся ли он встретиться с ней в той жизни когда-нибудь? Каждый заслуживает шанса поправить свою жизнь, мягко произнес он. Этот шанс нельзя ни у кого отнять. Его глаза снова устремились к окну, залитому светом. Мне кое-что известно о братстве, и о человеке, которого они посылают творить то, что он делает. Мистер Пат, он просто кудесник. Ты с ним встречался? В голосе Альзета. Слышалось неподдельное любопытство. Да, я с ним встречался. «Тогда твои дни могут быть сочтены», — сказал он просто. «Я знаю о нем, потому что это мое дело — знать. Я не люблю непредсказуемость, если, конечно, не считаю, что могу использовать ее в собственных целях. В общем-то, поэтому ты до сих пор жив. Поэтому я не убил вас Луисом когда вы пришли сюда в поисках Тони Чистюли. И даже после того, как вы взяли большую часть его людей в том засыпанном снегом городке позапрошлой зимой. Нам обоим это было выгодно. Он сделал неопределенный жест рукой. Плюс вы нашли деньги, и тем самым спасли себе жизнь. Сейчас мне кажется, что наши взгляды на мистера Пада расходятся. Мне все равно, убьет он тебя или нет. — Конечно, мне будет тебя не хватать, Паркер. Ты способен сделать жизнь интересной, но не более того. Но если ты убьешь его, безусловно, это будет добрым делом для всех нас. — А почему вы не сделаете этого сами? — Потому что пока он не предпринимал никаких действий против меня и семьи, он наклонился вперед. Но рассуждать так... Все равно, что заметить черную вдову у себя в постели и не обратить на это внимания. Она же еще никого не укусила. Я был уверен, что аналогия с пауком была не случайной. Альзет привел ее намеренно. И еще. Помимо пада есть и другие. От них тоже нужно избавляться. Но если я выступлю против пада только по причине того, что он опасен... При этом его еще нужно выследить, а это не так-то просто. Те, кто скрываются в тени, выйдут на меня. И они убьют меня. В этом я не сомневаюсь ни на секунду. Мне кажется, что как только я займусь им, он разделается со мной. Вот насколько он опасен. Поэтому вы используете меня, чтобы найти его». Альзет рассмеялся. «Тебя никто не использует, пока ты сам этого не захочешь. У тебя есть свои причины достать его, и никто из моей организации не будет тебе в этом мешать».